Глава 17. Она вошла одна. В зале было шумно и дымно. За оглушением не было слышно даже музыки, игравшей на полную громкость дешёвых динамиков. Девочек не было. Ларик стоял у стойки, лениво обнимая подружку за плечи. Она поздоровалась с Нилом. Он сидел бледный и напряжённо закусывал с лысым человеком с колючими глазами. Тот тоже ответил на её приветствие и проводил взглядом, пока она обходила знакомых. Маша потерянно кружила по залу, ей казалось, что все смотрят на неё. Чтобы не мелькать, она подошла к стойке и попросила виски. Бармен отстранённо поставил перед ней стакан. Она сделала вид, что только что заметила Ларика, уже минут 10 стоявшего в метре от неё. И натянуто улыбнулась ему. Он поклонился. Маша глотнула, уселась, попросила салат и начала рисовать на салфетке. Ларик смотрел на неё насмешливо удивлённо. Поймав её взгляд, он вернулся к плечу своей девушки, что-то увлечённо ему говорившей. Рядом сползало с табуретки тонкое дам. Бывшая бы красивой, если бы не тёмные овалы под глазами. Она громко общалась с телефоном. Небо сегодня удивительно красивое, почти кричала она. Невероятно. Вообще ночное московское небо удивительное. Она вдруг погрустнела и заговорила тише. Оно всё время меняется, обычно из серого в серое, а сегодня фиолетовое такое. И положила вдруг говорящую трубку на стойку. Маша сидела лицом прямо к бармену, подняла на него глаза, и он заменил ей стакан. С её стула не было видно ни не только неба, но и окна. Маша приподнялась и посмотрела туда. За окном было темно и неуютно. Она сделала ещё глоток, и дрожь в коленях унялась. Она решила, что ей совсем пока не хочется в эту темноту. Её грустная соседка наконец окончательно сползла со стула и осторожно боком двинулась в уборную. Теперь Маше стал виден сидевший за ней человек. У него были чёрные кудри и лукавое лицо. Он пил вино. Маша знала его имя Александр Иванович. Он был русский писатель и всегда таскал с собой коробочку витаминов, всех ими пичкая. Эти пилюли были единственным, чему он доверял. Витамины, да ещё, пожалуй, русский народ. Всё прочее Александр Иванович подвергал жесточайшей критике. Последние 10 лет он был черноволос и небрит. Синички за соседним столиком поглядывали на него с опаской, а девушка с телефоном напротив поклонилась, хотя и слегка суховато. Он с усмешкой поднял в ответ стакан и провожая её взглядом в туалет, столкнулся глазами с Машей. Она спешно зажевывала торчавший изо рта салатный лист и вежливо качнула головой. Он строго сказал: Вы знаете, что это не настоящий бар? Почему? вежливо спросила Маша. В настоящем баре не сидят за полночь такие юные барышни. Вот как, рассеянно протянула Маша, глядя в Ларикову сторону. В любом другом случае её бы задел назидательный тон, но Александр Иванович, как будто говорил это бессцельно. Без намёка на ухаживание, без издёвки, без смешливости хотелось его послушаться. Он подвинул ей коробочку с зелёными пилюльками. Она взяла одну и робко улыбнулась. Он расстё л: "А дама, которая сидела здесь, вы с ней ещё поздоровались?" "Это другое дело совсем". Он почти разозлился. "Вы её знаете? Вы её не знаете?" Она и не дама никакая. Она Он запнулся, но продолжил. Она была раньше хозяйкой в одном заведении. Он наклонился и шепнул ей на ухо название, что-то вроде старшей официантки. Её все знали. Она была очень красивая, в неё влюбился один товарищ и в её смену пригнал на стоянку кафе Мерседес ей в подарок. И вот она выходит в переднике, а там Мерседес перед входом, и все посетители сидят и смотрят, что она делает. Ну она убежала и расплакалась. Испугалась? Ну да. Он уехал, а она переживает. Давно уже переживает. Тут он опять поднял бокал. Маша обернулась, за её спиной стоял ларик. Внутри всё подпрыгнуло от радости, потом сладко сжалось. И она не смогла сдержать улыбку. Он ответил тем же. Можно? Маша быстро кивнула, указывая на соседнюю табуретку. Он подвинул её, расцеловался с собеседником и протиснулся в угол к столику Нила. Внутри всё опустилось. Она проводила его взглядом, сморщилась и взялась за стакан. М-м, да. Притянул Александр Иванович такая история. Он потерял свой лёгкий назидательный тон и стал угрюм. Маша вдруг успокоилась. Она поняла, что ей надоел этот брюзга, что она не знает, кто сидит в этом зале и знать не хочет. Ей хотелось поболтать с кем-нибудь. Она протиснулась между столов и сделала вид, что ей позореส надо поздороваться со знакомым за соседним с лариком столом, худым и волосатым журналистом. Они действительно были знакомы, только Маша не помнила, как его звали. Примечательно для неё, в нём было только соседство. Журналист удивился и обрадовался, кажется, тоже её не узнал, но пригласил присесть. Она громко отнекивалась, втоя пиная задом лариков стул, так что он обернулся. Вы что? с улыбкой спросил он. «Ничего особенного», — более сердито, чем следовало, — отвечала Маша. Она уже слишком назойливо нависала над их столом, журналист, с которым она беседовала, скуксился и отвернулся, а Нил, которому надоело ничего из-за нее не видеть, наконец пригласил ее присесть. Она подняла брови, секунду размышляя, и приземлилась рядом. Ларик попросил для нее рюмку — Его спутница испарилась, Маша огляделась в поисках сумочки, ее не было. До ее появления они обсуждали кого-то, но при ней не хотели сплетничать, поэтому замолчали и повернулись к ней. «Ну, рассказывайте», — начал Ларик. «Особо нечего. Она рабела и понимала, что они скучают, но ничего интересного не придумала, поэтому просто улыбнулась. «А с кем вы сидели?» Линей его продолжал он. Маша чмокнула и закатила глаза, вспоминая имя. Это Баранов, я его знаю, страшный мудак. Вдруг втрепенул Синил. Маша вспомнила, его действительно звали Баранов, и он действительно был похож на мудака. Я ему однажды чуть морду не набил. Это не интересно, если бы да, другое дело. Маша, а что вы делаете? Вдруг встряхнулся Нил. Она отвела глаза, но ответила достаточно громко, как всегда, когда стеснялась. Пишу немного, в агентстве одном. Так. Вы же умная девушка, надо вас на работу взять. А она прекрасно пишет, удивительно. Ларик разливал водку. Откуда вы знаете? Вы же ни одной строчки моей не читали. Я уверен. Давайте. И поднял рюмку. Маша опрокинула свою, стараясь не дышать как можно ловчее. Не из бахвальства, просто знала, что так менее противно. Водка отдалась мерзким привкусом в нос. Она поспешно затянулась, ларик запил минералкой, а Нил отправил в рот кусок паштета. Вкус был неприятный. Достаточно уже того, что он просто был. Но Маша знала, что в искуплении не будет болеть голова утром, сколько ни выпить, а от благоуханной заграничной будет обязательно, особенно если запить чем не тем. Она поставила рюмку, Ларик сразу же наполнил её опять для следующего раза. Стало теплее и веселее. Нил совсем размяк, он сидел и улыбался бармену, Ларик уткнулся в телефон, Маша потянулась за маленьким огурчиком, в центр стала, и вдруг на неё сзади что-то упало, навалилось и придавило. Ларик только поднял глаза, нел, кажется, даже не заметил. Давление ослабло. Маша испуганно обернулась и увидела Саву, мальчика, которого она встретила со своей сестрой на бульваре. Он смущённо пытался отряхнуть её рукав, в который его милостью оказался в тарелке. Он уже прилично выпил, но голубая рубашка до сих пор выглядела свежей. Его выдавал только влажный вихрь на лбу и розовеющие всё сильнее щёки. Ларик наконец отвлёкся от телефона и стараясь не улыбнуться, как можно строже спросил, что Саве угодно. Тот с достоинством отвечал, что случайно задел его Ларикову даму. и готов принести извинения или дать удовлетворение, как только будет угодно. Ларик немного отарапел, а Сава поклонился и зашаркал к барной стойке. Когда Маша туда выбралась, он стоял в той же позе перед той же рюмкой. Кто-то похлопал его по плечу, проходя мимо. Он ответил прекрасной улыбкой, потом погрозил вслед кулаком. Его состояние менялись как на качелях, щёки становились всё ярче. Что вы здесь делаете? несколько игриво наклонилась к нему Маша. Я ухаживаю за вами, конечно. Сава выпрямился, насколько мог. А вы танцевать умеете? Танцевать он не умел, но ему очень нравилось. Он двигался со спокойным лицом, иногда неосознательно гримасничал. слишком сильно дергал и неосторожными движениями выкручивал ей руки. Но Маше нравилось даже то, как он нервно, не зная, куда выпустить внутреннее давление, крутил кистями и жал ей ладони. Она на секунду задумалась, как это должно быть глупо смотрится, подумала, что это не важно, но обвела зал глазами. Ларик, смотрел на неё прищурившись и прижимал к себе вернувшуюся подружку. Потом сдержанно улыбнулся. Маша тоже улыбнулась широко, повернулась и закружилась в каком-то очередном нелепом, невозможном повороте. Они сели отдышаться, заказали ещё попить и водки. Маша с видимым удовольствием подняла рюмку. Весь предыдущий алкоголь из неё уже выветрился. Теперь она просто вся горела. Сава чинно наклонил голову, хлопнул свою и тут же поднёс ей зажигалку. Вы красивая, уже не смущаюсь, произнёс он и откинул с алба свой вихор. Зачем вы мне это говорите? Маша опустила голову и улыбалась из-под лобья. А зачем вы спрашиваете? Вы не привыкли, что человек может говорить потому, что само говорится. Вокруг вас просто слишком много говорят всего, не просто так. Мон затянулся и откинулся на стул, качая ногой. Вы некоторые вещи удивительно понимаете, а самых простых не чувствуете. Маша растерянно посмотрела на него и увидела, что он уже совсем пьян. Она улыбнулась, потрепала его по плечу, махнула рукой в сторону Нила, навишивающего над столом. И вышла на улицу. Поймала машину и покачиваясь вышла у своего подъезда. Долго, очень долго открывала дверь. Ключ не желал ни вставать на место, ни поворачиваться. Прокуренная одежда падает, слущиваемая как шкурка, и устилает путь до кровати. Упав в постель, Маша вскоре встаёт выпить перед сном воды.